Глава 36. Риша. Он молчит. Долго. Бесконечно. Сначала испытывающе вглядываясь в мои глаза, потом уставившись куда-то в сторону. Я не понимаю его реакцию. Не знаю, что он чувствует и думает. Лучше бы орал, психовал и бесился. Это хотя бы понятно. А так... Я начинаю терять ощущение реальности. Мне кажется, мы уже вечность сидим в машине, в его машине, на заднем сиденье, как чужие. Он не прикасается ко мне, не берёт за руку, не обнимает. Мне сейчас так одиноко и страшно от неизвестности. От чего я хотела? Не знаю. Наверное, просто сбросить этот груз со своих плеч. Он стал слишком тяжёлым, невыносимым, и я не выдержала. «Какого хрена?» — рычет он. «Наконец-то! Хоть что-то!» Я отмираю, открываю рот и снова его закрываю. А что можно ответить на такой вопрос? Только пожать плечами. Что я и делаю? «Какого хрена ты всё это устроила?» «Так получилось!» «Мама не в курсе, как я понимаю». «При тут мама? Это всё между нами, между мной и тобой. А ты сейчас такой чужой, такой отстранённо-холодный?» Мне было невыносимо нести груз молчания, но сейчас ещё хуже. «Это ты устроил!» — ору я. Просто нервы не выдерживают. «Чего, бля?» — в шоке таращится он. Ты решил познакомиться с моими родителями, даже не посоветовавшись со мной. Я за эти два часа чуть с ума не сошла. Она ещё и орёт на меня. Удивлённо произносит Серёжа, опять глядя куда-то в сторону. Конечно, я ору. У меня стресс и нервный срыв. Какого хрена ты вообще всё это затеяла? Что именно? Я туплю. Чувствую, что не могу собрать мысли в кучу. Не могу сконцентрироваться. И логично ему всё объяснить, так, чтобы он понял всю ситуацию правильно. В голове мутный туман. У меня шок от всего происходящего и от собственной смелости. Я так боялась, что всё вскроется, что не выдержала, и сама сказала. «А папа в курсе?» — спрашивает он. «Конечно, нет!» «Бля, я в ахуе!» Серёжа не стесняется в выражениях. Такое ощущение, что он сейчас разговаривает не со мной, а сам с собой. Вроде как со мной говорить бесполезно. Я уже понял, что ты отбитая на всю башку. Но чтобы так... Чего ты добивалась, малая? Ничего. Я ничего не добивалась. Я просто... Хотела помочь папе? Что? Как ты себе это представляешь? Пыталась что-то узнать обо мне. Серёж, ты дурак? «Походу, да. Я сказочный долбоёб». «Да я не знала!» — снова ору я. «Я не знала, кто ты такой! Мы случайно встретились в лифте, а потом...» «Потом ты решила использовать эту ситуацию». «Точно, дурак! Как я могу её использовать? В чём ты меня обвиняешь и подозреваешь? Объясни!» «Честно, я не понимаю». А ты сама понимаешь, что творишь?» «Блин. С каждой фразой клубок непонимания затягивается всё туже. «Поехали, кофе выпьем», — говорю я. «Чего?» «Тут рядом есть кофейня, там неплохой кофе. Я выпью эспрессо, у меня в голове прояснится, и я тебе всё понятно объясню». «Ну ты, блин, даёшь». «Погнали. Мы выбираемся с заднего сиденья». Пересаживаемся вперёд. Серёжа заводит машину. Не кладёт свою большую ладонь мне на коленку, как обычно. И по плечу не гладит. И руку не подал. И, естественно, он не улыбается. Серьёзный, напряжённый, чужой. Боже, как это тяжело. И тут наша калитка приоткрывается, и из неё выглядывает мама. С удивлённо-вопросительным видом. Я опускаю стекло. «Мам, мы с Серёжей кофе попьём в элефанте. Я примерно через час вернусь». «Кофе? У нас тоже есть кофе?» «Там вкуснее. Я быстро». Я изо всех сил улыбаюсь. «Из последних сил!» Я даже не смотрю, что там с лицом у Серёжи. Вряд ли он пытается поддерживать легенду о приятном знакомстве. Но хоть и молчит. Когда мы отъезжаем, я просто закрываю лицо руками. Я больше не могу притворяться. Не могу улыбаться, когда мне плохо и страшно. Как я устала от всего этого. Я в домике. Спряталась в собственных ладонях. Закрылась от всего мира. От всех проблем. И от Серёжи. А он даже не спросит, как я. Отрываю ладони от лица. И внезапно понимаю, что мы уже уехали очень далеко и от дома, и от кофейни. Серёж, а куда мы едем?